Познобишин присел на камень и стал бросать в ручей кусочки сухой земли, совершенно бессознатные движения, которые не мешали ему думать. Все складывалось не так, как он хотел, и это вызывало тревогу. Устроить свидание с девушкой хатуни да еще вблизи самой ставки, было более чем неразумно. Это было глупо, потому что теперь легко можно проститься не только со свободой, Но из головой. А он, конечно, рисковать не станет. Да и ради чего? Что может дать эта простодушная молоденькая девушка? Что сообщить важное? Если бы она что и знала, то и тогда нужно было бы хорошенько подумать, стоит ли. Впрочем, здравый смысл подсказывал, где уж ей знать важное и откуда. Все это баловство, твердо решил он, и до самого становища шел с этим убеждением. Затем сам, не зная почему, нетерпеливо стал ждать вечера, а когда стемнело, заткнул за пояс нож, взял длинную палку с копьевым наконечником, кликнул полкана и двинулся в путь. Степь не затихала, а, оказалось, стала еще оживленнее, чем светлым днем. Все в ней пело, трещало, свистело, хотя мрак давно объял ее. Воздух, напитавшись травяными и цветочными запахами, с ночной росой, сделался тонок и душист. Михаил шел быстро, подминая податливую мокрую траву, и ничего уже не могло испугать его и поворотить назад. Из-за дальних холмов всплыл яркий серп молодого месяца, ровно и бледно покрыв все пространство голубоватым светом. Михаил спустился в лощину. Собака насторожилась и заворчала. Он крепко взял ее за вздыбленную шерсть на закривке и, поглаживая по твердому широкому лбу, заставил замолчать. Позвал почти шепотом. «Маняша!» И в ответ прозвучал ее тихий, испуганный голосок. «Я тут!» Выходя из юрты и в душе кляня себя старым дураком, Михаил решил, что пускается на такое в первый и последний раз. Тогда он не мог предположить, что встречи с маняшей затянут его, как омут, и что он придет сюда и во второй, и в третий, и в четвертый раз что он будет ходить сюда, не рассуждая, нужно ли это делать или нет, добром ли кончится все или погибелью. В первую же встречу Михаил к своей радости установил, что девушка сведуща в ордынских делах. Постоянно находясь при ханше, она оказывалась невольной свидетельницей разговоров ханун с чиновниками, мурзами и даже самим мамаем. По старому монгольскому обычаю, Грозный эмир не предпринимал ни одного важного дела без совета с Бибиханум. Азнабишин последние годы, не имевший никакой связи ни со Ставкой, ни с Русью, приободрился в надежде узнать от маняши что-нибудь новое. И девушка скоро поведала, что прошедшей зимой русское ополчение разорило мордовские земли, чьи князья были верными союзниками Орды, Так они отомстили за поражение на реке Пьяне. Мамай счел это проявлением чрезвычайной дерзости и оскорблением для себя. Русские его ни во что не ставят, не боятся его и проявляют непослушание. Он поклялся перед своими мурзами, что жестоко накажет московского князя и пошлет на него большое войско. Сам поведет или кто другой? Все называют Мурзу Бегича. не я так думал. Бегич для мамая Надежда Великая. Ну что ж, теперьича выведать надобно когда он выступать собрался. Маняша пообещала узнать, но через несколько дней с огорчением сказала, что у Хатуни она уже не бывает, потому что дню это ночует в юрте китаянки. Кокетчин получила очень важный заказ от Бибиханум — вышить войсковое знамя для Бегича. Да боится, однако, сроку не управиться. Вот и выпросила у Хатуни, чтобы ее отдали в помощницы как хорошую вышивальщицу. Ну вот не знал, что вышивать-то мастериц. Да плохо и шо, Мишука, навыка нету.